Аналитическая программа Мир. Телевизионный канал Евроньюс. Тема: Глобальное потепление или Подтема: Катаклизмы и природные бедствия в 2012 году. Планируемый выход: 10 сентября 2012. Запрещена к трансляции в эфир как провокационная. По сравнению с любым годом нового или прошлого тысячелетия, количество необъяснимых природных аномалий ужасает. Катаклизмы происходят с пугающей частотой. Кроме того, землетрясения, цунами, извержения вулканов, грозы, торнадо и другие природные бедствия обладают невероятной мощью и продолжительностью. Только ураган Селеста-2, бушевавший на восточном побережье Североамериканского содружества, унёс жизни 4017 человек. Мы можем проследить краткую хронологию самых масштабных бедствий, начиная с 1 января 2012. 3 января, так называемое ледяное мегацунами или Санта, вызванное землетрясением в Северном Ледовитом океане, волна высотой в 62 м обрушилась на северное побережье Евразии. Точное число погибших неизвестно, однако счёт шёл на десятки тысяч. 4 января землетрясение разрушило береговой шельф неподалёку от города Мурманска, Российская Федерация. Час суши ушла под воду. В том числе южный берег полуострова Рыбачий и северо-западный берег острова Кильдин образовались два новых острова, несмотря на то, что землетрясение было несильным для таких масштабов, всего 6 баллов. Во время обвала береговой линии погибло 162 человека. 8 января в Европейском союзе зарегистрирована рекордная минусовая температура. Плотный столбец упал до отметки 35° по Цельсию. что на 4° превышает рекорд 2010 года, зарегистрированный в Польше. -31°C. Морозы держались 5 дней, от обморожений умерли 19 человек. Более 2000 британцев попали в больницу с диагнозом переохлаждение. 14 января дожди и резкое потепление на британских островах пострадали 12 городов. Наводнение унесло жизни 3245 человек. примерно столько же пропали без вести. 29 января в окрестностях города Нук, Гренландия, заволокло паром, предположительно вызванной резкой активизацией гейзеров. 31 января после нескольких масштабных бурь в канадской части североамериканского содружества начались наводнения. Погибли примерно 200 человек. Как видим, в январе 2012 года Были зарегистрированы аномальные колебания температур, причём по всему северному полушарию планеты. Учёные не сумели однозначно объяснить этот феномен. Кроме версии глобального потепления, выдвигались десятки гипотез. Некоторые из них порой самые фантастические. Вот одна из них. Говард Лавербах из Института погоды в Ньюкасле, Британия, предположил, что в океане формируется новое тёплое течение масштабами почти приближённое к Гольфстриму. Подводный поток тепла от неизвестных действующих вулканов, разломов земной коры или зарезкого вливания пресной воды в океан привёл к катастрофическим последствиям. Ледники продолжали стремительное таяние, а холодный воздух, вытолкнутый из воздушного пространства над океанами, вышел на побережье Евразии и Северной Америки. Лаборатории, осуществляющие наблюдение за подводными течениями, не подтвердили гипотезу доктора Лавербаха. Согласно их данным, изменения температур в океанах не выходили за среднюю статистическую норму. Как бы то ни было, начиная с января этого года, масштабы стихийных бедствий увеличиваются. Практически каждый день синоптики регистрируют 1-2 урагана в северном и южном полушариях. На вопрос, что происходит с планетой, никто не может дать однозначного ответа. Фонд Альфреда Берхарта Нобеля даже учредил отдельную премию и пообещал вручить её тому, то первый раз гадает загадку природы 2012. Перейдём к февралю.